А теперь скажу очень интимную вещь И попрошу оставить ее без комментариев Мама показала фото, сделанное в яслях, где мне полтора года Я стою около елки, в белой рубашечке, сандаликах и черной бабочке Тихий, худенький мальчик с широко открытыми глазами Я разрыдался, как малохольная старушка Чего уж точно от себя не ожидал Этот мальчик еще не знает, что его ждет. Мне абсолютно не жалко себя, причем никогда. Но до ощутимой боли жалко этого незнакомого мне ребенка, еще не подозревающего, что ему предстоит пережить. Странная вещь. Более чем неприязненно относясь к себе, ведь я-то знаю, какое на самом деле я дерьмо, Я всегда уважительно отношусь к посторонним людям. Именно по этой причине я никогда не оскорбляю мужчин жалостью и снисхождением. Как только они позволяют себе перейти границы дозволенного, я веду себя с максимальной жестокостью, дабы не дать противнику даже шанса на победу. Мнение мое. И не факт, что правильное. Это был... Первый по-настоящему темный период жизни с жестким, реальным предательством близких и невообразимой грязью. Время, когда, бесцельно передвигаясь по улицам, с каждым шагом я все больше сгибался под тяжестью наваливавшейся темноты. Почему именно со мной? Все так глупо и бездарно. Похоже, сопьюсь и сдохну, голодный, под забором, и это еще не самые черные из моих тогдашних мыслей. Питер очень мрачный и взрослый город, полный туманов, маразмов и депрессивных флюидов, сочащихся из неопрятных каналов. Навстречу мне шел мужчина с суровым непроницаемым лицом. Он катил коляску, в которой сидел молодой парень. Инвалид с церебральным параличом. Подросток смотрел на мир большими влажными глазами. Как от удара током ноги мои, потеряв подвижность, вросли в землю. Сердце сжалось в горошину. Глядя вслед удаляющейся паре, я отчетливо, невыносимо остро понял, что это и есть настоящее горе. Горе, по сравнению с которым моя собственная гибель – лишь успокоительное средство. Как можно утопать в волнах собственного эгоизма, гадить на все и всех, обвинять, хныкать, занудливо жалеть себя, даже не имея представления о том, что такое настоящее горе? Ведь я имею подаренную Богом возможность Вздохнуть полной грудью этот удивительный воздух, не заботясь о живой крови, текущей по венам, и видя то, что многие люди, гораздо более достойные, уже не увидят никогда. Можно вспомнить еще и 1995 год. Всего пару недель назад... У меня имелось более чем приличное состояние в ценных бумагах и недвижимости. И вдруг мой милый друг, поставленный директором над всем, что я нажил, вляпывается в историю, где я теряю все. Все, за что боролся почти пять огневых лет. Эх, знали бы вы, с кем и как я боролся. Представьте состояние человека, у которого еще недавно был перманентно зарезервирован столик в лобби-баре Невского паласа, и у которого уже пару лет не бывало меньше пяти тысяч баксов в кармане. И вдруг он понимает, что ему не на что пообедать уже сегодня. Я пару месяцев собирал бутылки, и мне не стыдно это признать. Подумывал, продать свою бриллиантовую изумрудную бижутерию не продал». Пролежав в истерике пару недель и с ужасом глядя в потолок, я понял. «Вперед, тварь тупая! Иначе сдохнешь, спившись под забором!» На работу меня никто не брал. Дома жена и ребенок. Вдруг прибежали неведомые кредиторы. Я в полном маразме вышел на балкон убогой съемной квартирки и стал тупо пялиться на дом напротив». Это был институт по адресу улица Ушинского, 6, на стене которого было написано «Спорткомплекс». Господь слышит тех, кто кричит от ярости, а не от страха. Я отрыл свое старое кимоно и побрел в этот зал. Я не шел туда работать. Я шел туда сделать хоть что-нибудь для себя. Потому что любая остановка – это бег назад. А вот хрен меня раздавишь. Вся моя тупая жизнь учит меня, что если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Через год я уже работал в федерации Дайда Джуку, а через три возглавил научно-исследовательский центр. И вот я среди вас.